17. Глубокие объяснения. Когда человек придает какому-нибудь месту в произведении автора более глубокое значение, чем оно имеет на самом деле, то этим он не объясняет автора, а только затемняет его. Такое же а может быть и худшее положение, заняли наши метафизики по отношению к тексту природы. Чтобы глубже разъяснить текст, они нередко сначала начинали выправлять, то есть искажать его. В виде курьезного примера искажения текста и затемнения автора мы можем привести мнение Шопенгауэра относительно беременности женщины. Признаком постоянной наличности стремления воли к жизни во времени является половой акт, а признаком нового проявления, присоединяющегося к этой воле, и притом в высшей степени явным служит зачатие нового человека с его волей жизни. Этот признак есть беременность. Ее не скрывает человек, но даже гордится ею, тогда как половой акт скрывается как нечто преступное. Шопенгауэр утверждает, что любая женщина, захваченная врасплох во время полового акта, может прямо умереть со стыда. Свою же беременность выставляет она на вид не только без чувства стыда, а даже с некоторой гордостью. Прежде всего, никак нельзя больше выставлять на показ это состояние, чем оно само выставляет себя. Таким образом, Шопенгауэр, говоря об умышленном обнаруживании беременности, подготовляет текст, подходящий к заранее подготовленному объяснению. Точно так же неверно, что это явление будто бы всеобщее, Он говорит о любой женщине, однако большинство молодых женщин в состоянии беременности чувствуют мучительный стыд даже перед ближайшими родственниками. И если женщины более зрелого и даже преклонного возраста, особенно из низших классов, отчасти как бы гордятся этим состоянием, лишь потому, что они этим дают понять, что все еще нравятся своим мужьям. При виде их беременности сосед и соседка или прохожий скажут или подумают про себя, возможно ли это дело. А подобное замечание льстит женскому тщеславию при духовном застое. Исходя из точки зрения Шопенгауэра, мы должны были бы допустить наоборот, что самые умные и развитые женщины должны были бы особенно выставлять на показ свою беременность, так как они имеют много шансов родить «чудо» ребенка, причем тут, Воля еще раз отрекается от себя ради общего блага, а глупые женщины, напротив того, имели бы все основания скрывать свою беременность и стыдиться ее больше всего. Нельзя согласиться, что все положения Шопенгауэра заимствованы им из действительности. Пожалуй, Шопенгауэр прав только в том, что женщины в состоянии беременности обнаруживают наибольшее самодовольство, но для этого имеется объяснение более подходящее действительности, чем предлагаемое им. Стоит только припомнить «Кудахтанье на сетке» Перед тем, как снести яйцо. Смотрите, мол, смотрите, я снесу яйцо. Я снесу яйцо. 18 Современный диаген. Прежде чем искать человека, надо найти фонарь. Будет ли это неизбежно фонарь циника? Девятнадцатое. Неморалисты. Моралистам должно бы теперь нравиться, что их называют неморалистами, так как они вскрывают нравственность, а тот, кто делает вскрытие, совершает убийство. Однако вскрытие, Делают для того, чтобы лучше знать, лучше судить и чтобы вообще людям лучше жилось, а не для того, чтобы весь свет делал вскрытие. К сожалению, люди все еще до сих пор думают, что каждый моралист во всех своих поступках должен служить примером, которому должны все подражать. Они смешивают его с проповедником морали. Прежние моралисты любили больше проповедовать, чем делать вскрытие. В этом и кроется причина и упомянутого смешения, и неблагоприятных условий для теперешних моралистов. 20 Не смешивать. Моралисты, рассматривающие возвышенный, могущественный, самоотверженный образ мыслей героев, встречающихся, например, у Плутарха, или чистое, светлое, пригревающее душевное состояние истинно хороших мужчин и женщин, как трудную проблему познания, и следующие происхождения этих явлений, сводя сложное к более основному, сосредоточивая свое внимание на запутанности мотивов, на вплетенных тонких нитях ошибочных понятий, на унаследованных постепенно развившихся отдельных чувствованиях и группах чувствований, такие моралисты, говорю я, очень часто смешиваются с теми, от которых они более всего отличаются. Да, их часто смешивают с теми жалкими моралистами, которые не верят ни в какое умственное или нравственное величие и стараются скрыть свое духовное убожество в блеске чужого величия и чистоты. Первые моралисты говорят «это проблема», а эти ничтожные люди твердят «здесь все лгуны и ложь». Таким образом, последние отрицают даже существование того, что первые пытаются объяснить.